386. Матери огни йоги Как можно победу добыть? Осознанием, что отступление невозможно, что назад пути нет, что даже мысль о том, чтобы поддаться слабости, будет предательством Духа. Остается путь только вперед и только к победе. Мне радость, и радость Владыки увидеть, что вас уже ничто не смутит и ничто не остановит. Ком же могу чувствовать такую же уверенность, как в самой себе? Только в ближайших, только в самых близких мне в духе. И о них моя радость, и о них же забота, и им же любовь. Знаки близости дам, и знаки заботы. Полосу трудную надо пройти, ритм не меняя. И чем вам труднее, тем я к вам ближе.